Нас не видел. А когда я ее брал из гаража, как ты мог в понедельник вечером брать ее из гаража, если мы в понедельник утром отставили ее на улице на стоянке? Точно, сказал герцог. Оттуда я ее и взял. Герцогиня продолжала думать вслух. Мы скажем, конечно, что в понедельник днем мы ее поставили в гараж. Записи об этом правда нет, но это ничего не доказывает. Мы не видели машины с тех пор, то есть с понедельника с середины дня. Герцог молчал. Они пошли дальше. Он протянул руку и взял у жены поводки, почувствовав другую руку, собаки рванулись вперед с новой силой. Наконец он сказал: "Просто замечательно, как все сходится одно к одному. Это не случайно. Тут перст судьбы." «С самого начала все складывалось в нашу пользу, а теперь... А теперь вместо меня ты хочешь отправить в тюрьму другого?» «Нет», — он покачал головой, — «я не пошел бы на это даже по отношению к нему. Что касается его, то я тебе обещаю, что с ним ничего не случится. Как ты можешь быть уверенна?» Потому что для этого полиции понадобилось бы доказать, что когда произошел несчастный случай, за рулем был именно он. Это доказать еще труднее, чем то, что это был ты. Как ты не понимаешь? Они могут знать, быть уверены, что это был один из вас, даже знать точно, который из вас. Но одно знание без доказательств ничего не стоит. Ну знаешь, сказал он с восхищением. Иногда ты просто феноменальный. Я практичный. И говоря о практичности, напомню тебе еще кое-что. Этот человек Огилви получил от нас десять тысяч долларов. По крайней мере, хоть что-то он может сделать для нас за эти деньги. Кстати, сказал Ярцев, а где остальные пятнадцать тысяч? В том же чемоданчике у меня в спальне. Когда мы уедем, мы возьмем их с собой. Я уже думал об этом. Возвращать их сейчас в банк не стоит. Это может привлечь внимание. Ты учла все, просто праздительно. Я не слишком хорошо подумала, когда написала эту записку. Когда мне показалось, что она у них, писать ее было чистое безумие. Тогда невозможно было предвидеть. Они дошли до конца центральной, ярко освещенной части Канал-стрит и повернули назад. Просто чертовщина, сказал герцог. С полудня он не выделил ни капли. В результате голос его был намного тверже, чем все эти дни. Блестящая, остроумная чертовщина. Но она может, вполне может, сработать. «Эта женщина лжет», — сказал капитан Йоллс. «Но доказать это будет нелегко, а может быть и невозможно». Он неторопливо расхаживал по кабинету Питера Магдермута. Они пришли сюда после неудачного интервью в президентском. Все это время капитан расхаживал по кабинету и рассуждал, а Питер и сержант просто ждали. Муж может расколется, если мы его застанем без нее, предположил сержант. Йолс покачал головой. Не выйдет. Во-первых, она его не оставит одного, во-вторых, особые они, высоко подставленные, допрашивать все равно, что ходить по битому стеклу. Он поглядел на Питера. Вы, надеюсь, не настолько наивны, чтобы думать, что для бедных и для богатых у полиции одни и те же методы. Питер молча кивнул. Вид у него был рассеянный. Он сделал все, что велели ему долг и совесть, а остальное было делом полиции. Однако любопытство его не угасало. Записка, которую герцогиня написала в гараж, сказал он вопросительно. Если бы она была у нас в руках, сказал сержант, это могло бы изменить все дело. А разве недостаточно, если сторож из гаража и и Огилви, я думаю, тоже, если они покажут, что записка действительно существовала? Она заявит, что Огилви ее подделал, сказал Йеллс. Он помолчал, потом добавил: «Вы сказали, что записка была на особом бланке. Покажите мне такой бланк». Питер вышел и в шкафчике нашел несколько листков. Это была плотная голубоватая бумага с вытесненным вензелем и названием отеля. Ниже было еще одно тиснение: президентский номер. Питер принес бланки в кабинет и полицейские осмотрели их. Красота, сказал сержант.